Проект постановления СНК об эвакуации правительства. Том 35, страница 398. Вопрос об эвакуации правительства и правительственных учреждений из Петрограда в Москву в связи с наступлением немцев на Псков обсуждался на заседании совнаркома 26 февраля 1918 года ленинский проект постановления был с незначительными изменениями принят СНК. Окончательное решение о перенесении столицы Советской республики в Москву было принято четвёртым чрезвычайным всероссийским съездом Советов в марте 1918 года. Первое выбрать местом нахождения Москву второе эвакуировать каждому ведомству только минимальное количество руководителей центрального административного аппарата не более двух-трёх десятков человек плюс семьи третье во что бы то ни стало и немедленно вывести государственный банк золота и экспедицию заготовления государственных бумаг. Четвёртое. Начать разгрузку ценностей Москвы. Написано 26 февраля 1918 года. Впервые напечатано в 1929 году в Ленинском сборнике 11. Печатается по Укрпеси.